петербургские ведомости извещали, что императрица подарила на крестинах великому князю Петру Федоровичу сто тысяч рублей, великой княгине сто тысяч рублей, да бриллиантовый убор на шею и серьги. В тех же ведомостях читали описание великолепного фейерверка, сожженного по этому случаю. Россия была представлена на коленях пред жертвенником с надписью внизу «Единого еще желаю». Потом явилась с высоты на легком облаке великим сиянием окруженное Божие провидение с новорожденным младенцем на пурпуровой бархатной подушке с надписью «Такое исполнилось твое желание». Надпись, обращенная к Елизавете, гласила И так уж Божия десница увенчала, Богиня, все, чего толь долго ты желала. Особенные послы спешили к дружественным дворам С извещением о рождении великого князя. Посланники, постоянно там пребывавшие, По-прежнему вели дипломатическую борьбу с Пруссией и Францией, Подготовляя союзы на случай войны, Тогда как знаменитый канцлер Руслан, Настаивал внутри, что Россия была готова к войне, ибо Фридрих II всегда готов к ней. Бестужев в 1754 году получил, наконец, денежное вспоможение, о котором тщетно просил в прошедшем году, и воспользовался этим случаем, чтобы сделать шаг к примирению с братом, который жил в Дрездене без всякого поручения. 21 марта Он отправил брат письмо: Уверен в принимаемом вами во всем до меня касащемся участии. Нем вам донести, что ее императорскому величеству все милости угодно было мне, пятьдесят рублей на уплату моих долгов пожаловать. Я хотя отнюдь никакой в себе не чувствуя отмены, не в брату любви и горячсти, ниже в совершенном к нам почитании, но мне крайне прискорбно видеть, когда только наружно казалось, якобы мы в несогласии. Я к крайнему моему сожалению. Однако ж сию наружность не только сам часто приметить принужден был, но есть еще и такие бесстыдные люди, кои у меня самого наведываются, правда ли, что между нами есть великая ссора? Мой таким людям ответ всегда один, что от кого бы они о том не слышали, всегда надобно, чтоб тот человек был бессовестный лжец или же такой, который, может быть, несогласия между нами желает. Да, конечно, я в том и не ошибаюсь, ибо подлинно сиим злостным слухам не от кого происходить, как от наших доброхотов. которые, может быть, хоть не равно нам кажутся, однако ж всегда надежно ради бы были как одного, так и другого, буди можно в ложке воды утопить. Что такие люди равно нам обоим ненавистники, он и могу я сказать с надежным основанием и по долговременному искусству опту, а что он и не равно нам, может быть, кажутся, то заключаю я одними только гаданиями. Ибо я их старанием и подаваемой от вас им вере приписывать долженствую, оказуемую от вас мне малую доверенность, когда вы ко мне, как брату, так сказать, ни с чем и ни о чем не адресуетесь, умалчивая даже ответом на собственные мои оферты, предложения вам моих услуг. и когда, с другой стороны, посторонние вашими письмами и комиссиями почти отягощены. Мне прискорбно примечать ваше старание меня во всем обходить. Не завидую я и тем комиссиям, кои вы другим поручали разные от вас партикулярно присыланные вещи ее императорскому величеству подносить. Но я также не понимаю, для чего в том брата вашего, хотя бы он только камер-юнкером, а не канцлером был, обходить. А прискорбнее притом мне сие, что такие дела, будучи публичными, в целой публике и пустые потому рассуждения причиняют, каи, как бы неосновательны ни были, никогда, однако ж, в похвалу нам ни одному ни другому быть не могут». Девятся люди, когда и однофамильцы, будучи в великом числе, между собою не согласны. Так что ж о нас скажут по таким наружностям, когда настолько двое, оба родные братья, в совершенной старости и почти только одни во всей фамилии, не имея ни деревенских тяжб, ни же каких разделов, однако ж в ссоре быть кажемся? Мне видится, что истинные наши обоих друзья искренне о том сожалеют, а против того другие тому радуются, а особливо те, и конечно, в том свой счет находят, да и старания свои к тому прилагали. Отпустите мне, монтре-шер-фрэр, буди я сиим простосердечным письмом вас согрубляю, хотя я сего в намерении отнюдь не имею. Письмо в Государственном архиве. Центральный государственный архив, разряд 11, дело 247, листы 1-2. Но Тре Шер Фрер никак не хотел признать простосердечие в отношениях к себе канцлера, что особенно видно из письма его не к брату, а к заклятому врагу его Воронцову. «Ваши и мои неприятели...» Не желают меня ни в отечестве видеть, ни чтоб я здесь, в Саксонии, определен был. Хотят меня отбоярить в Англию, и для того выдумали, якоб король английский намерен к нам посла послать, а именно господина Вильямса, о которого персоне описание к вам уже послано было, Гроссом, которое совсем, справдую, не сходно, он мужик-трус, болтун и лгун, Много говорит, а слушать нечего. Дабы токмо через то иметь оказию представить, что уже третий посол от английского двора к нам посылается. Учтивость и атенция требуют, что под вас посол в Англию послан был, и таким бы образом меня от отечества и отсюда для того отдалить старались и стараются, чтоб функа у нас, а гросса здесь удержать». Вот, милостивый государь, вся вам интрига эксклипирована, ибо у короля английского Неже на мысли было посла к нам посылать, но еще такого брульона, каков есть Вильямс.